Глава 24. «Я вынуждена согласиться с тем, что пора разобраться, почему Лютик, тьфу, орхидея, решила меня угробить. В заговор между ней и неведомым убийцей я не верю, так что придется плестись обратно и искать это место. А я бы хотела заняться поиском кофейных деревьев. Все мои мысли там. «Донатори, вы следите за дорогой», Выводят меня из задумчивости Фернанда. «Да, конечно». Нагло лгу я и оглядываюсь по сторонам. «Кажется, чуть-чуть дальше это место. Да, точно, вон там, у большого дерева». Фернанда опять летит вперед, а я, спешившись, плетусь сзади. Разочарованно присаживаюсь в траву возле дороги. Управляющий слишком уж профессионально взялся за дело. «Уж не детектив ли он?» Да нет, бред какой-то. «Хозяйка, можете подойти?» Слышу я его голос из зарослей. «Как же не хочется лезть туда! Вот зачем я ему понадобилась? Нельзя обойтись без меня?» Поднимаю свою усталую тушку и тащу ее в заросли. «Заросли чего?» «Я не сильна в ботанике, знаю только полезные растения, а вот дикие даже не запоминала». Я даже кофе не с первого раза опознала. Фернандо сидит на корточках и что-то разглядывает. «Посмотрите, хозяйка», – показывает он. «Нас ждали». «Откуда вы знаете?» – спрашиваю я. «Так я же вам показываю, что трава вокруг помята, словно лежали здесь несколько часов или больше». «Так больше и не получается», – включаюсь я в расследование». «Я решила, что поеду на плантации только этим утром», и сказала Дону Смиту. «Понятно», — говорит управляющий таким тоном, будто именно этого он и ждал. «Ничего не понятно», — горячусь я. «Не смей подозревать Дона Смита. Он... он...» Фернандо смотрит на меня с интересом, а я под его взглядом теряюсь и сдуваюсь, как шарик. «Просто он не мог, и все». Тихо добавляю я. Аргументируемый ответ, улыбается управляющий. Многое объясняет. У меня чешутся руки треснуть его изо всех сил чем-нибудь тяжелым. Мигель считает Дона Смита исключительно порядочным человеком, и я с ним согласна. Считать можно что угодно, философски пожимает плечами Фернанда. Вот только ощущение к делу не пришьешь. «А вы что же, детектив?» – спрашиваю я напрямую, чтобы не оставалось недоговоренностей. «Кто такой детектив?» – удивленно спрашивает Фернандо. «Человек, который расследует преступление». Расшифровываю я, тоже удивленная тем, что он не знает этого слова. «Я не очень хорошо помню историю следственного дела в мире, но как-то присутствовала на лекции в высшей школе МВД». Меня туда пригласил мой любовник, хотел произвести на меня впечатление не только в постели. Ему это удалось. Он читал развитие следственных органов в России и затрагивал немного другие страны. Так вот, оказывается, в средневековье не было никаких сыщиков и полиции. «Не пойман, не вор» – пословица именно оттуда. Были судьи, а вот розыска не было. Поймали с поличным – судили нет, значит, повезло. Жители Испании в средние века, кажется, с 12 века создавали отряды самообороны, братства для защиты торговцев, эрмандады. Уже в 15 веке король Фердинанд II, королева Изабелла I объединили разрозненное братство в общую святую эрмандаду, по сути, первую в мире национальную гвардию которая управлялась чиновником, назначаемым из столицы, и содержалась за счет специального налога. «А сыщик?» «Да, я был сыщиком до встречи с Мигелем, но если он захочет, то сам расскажет обстоятельства нашей встречи», говорит управляющий. «А вот сыщик – это сугубо русское слово. Как рассказывал мой приятель, на Руси в XVI веке был создан «разбойный приказ», как раз для борьбы с бандами. Позже его переименовали в сыскной. Удивительно, что центральный приказ насчитывал всего пять человек, а на местах бандитов ловили, наделенные чрезвычайными полномочиями, губные, от слова «губить», старосты. С 17 века губных старост стали называть сыщиками. Получается, что Фернандо мог быть из России – Спросить его напрямик я не могла, но решила понаблюдать за ним. Вдруг что-то замечу. «Вернемся к нашим душегубам», – говорит Фернандо. «Видите, донатори, несколько оброненных стрелок с арбакана? Видимо, спешили, нервничали, поэтому и не стали подбирать. Я наклоняюсь. В траве действительно лежат на разном расстоянии несколько деревянных, остро заточенных маленьких стрел». Получается, что нападавших было несколько? Смотри, Фернандо, стрелки разбросаны не рядом, а на отдалении друг от друга. Делюсь с ним я своими наблюдениями. Все верно, Донна Тори, хвалит меня управляющий. Вы очень наблюдательны. Не скрою, мне приятно похвала Фернандо, тем более, что мы с ним в одной лодке. Еще много кто знал, что мы с тобой собираемся уехать, говорю я. «Служанки на кухне, конюхи, да даже случайно проходящий раб». «Да, время на засаду было, особенно если понимаешь, как будешь убивать жертву», – поддержал меня Фернандо. «Не согласен только в одном. Случайно проходящих рабов не может быть. У каждого своя работа в доме или на плантации. Поэтому тех, кто работает вне дома, можно смело исключить». Кто же так хорошо знает плантацию, что мог устроить засаду? «Это гораздо проще, чем кажется», — отвечает Фернандо. «Дорога из усадьбы всего одна, поэтому и места для засады выбирать не приходится. В любом случае мы бы проехали это место». «Тогда нужно искать людей, которые хорошо знают рабов на Фазенде», — задумчиво произношу я. «В самую суть смотрите, хозяйка». «Таких людей немного. Ваш несостоявшийся муж, которого я выставил из усадьбы еще в день свадьбы, и Дон Смит на правах старого друга», говорит Фернандо, прямо смотря мне в глаза. «Такая простая истина выбивает меня из колеи. Я не готова к тому, что Дон Смит помогает Верера. Просто в голове не укладывается». В памяти всплывает ночной разговор, подслушанный в ту ночь когда, по словам управляющего, Педро не должно было быть на фазенде. Остается решить, нужно ли рассказывать о нем «Фернандо».